И тотчас по волшебству погасли лампионы на сцене, Провалилась в люк красавица, исчезли супруги Дунчель. И опять наступил антракт, далее текст обрывается, Раскисший в собственном поту никанор Иванович открыл глаза, но убедился, что продолжает спать и видит сны. На сей раз ему приснилось, что появились между зрителей повара в белых колпаках и стали раздавать суп. Помнится, один из них был веселый, круглолицый и, черпая суп громадной ложкой, все приговаривал. — Сдавайте, ребят, валюту, на ну, чём тут на полу сидеть? Похлебав супу без аппетита, Босой опять вынужден был зажмуриться, так как засверкали лампионы на сцене. Вышедший из бархата молодой человек звучно объявил, что известный артист приунин исполнит отрывки из сочинения Пушкина «Скупой рыцей». Босой хорошо знал фамилию сочинителя Пушкина, ибо очень часто слышал и сам говорил, а за квартиру Пушкин платить будет. И поэтому с любопытством уставился на сцену. А на ней появился весьма пожилой бритый человек во фраке, тотчас скроил мрачное лицо и, глядя в угол, заговорил нараспев «Счастливый день!». Фрачник рассказал далее, что сокровища его растут, И делал это столь выразительно, что при публике показалось, будто действительно на сцене стоят сундуки с золотом, принадлежащим фрачнику. Сам себе фрачный человек рассказал много нехорошего. Босой, очень помрачняв, слышал, что какая-то несчастная вдова под дождем на коленях стояла, но не тронула черстого сердца артиста. Затем фрачник стал обращаться к кому-то, кого на сцене не было. И из-за этого отсутствующего сам же себе отвечал. Причем у Басова все спуталось, потому что артист называл себя то государем, то бароном, то отцом, то сыном, то на «вы», то на «ты». И понял Басой только одно, что артист умер злою смертью, выкликнув «Ключи! Ключи мои!» и, повалившись после этого на колени, хрипя и срывая с себя галстук. Умерев, он встал, отряхнул пыль с фрачных коленей, улыбаясь, поклонился и при жидких аплодисментах удалился. Молодой человек вышел из бархата и заговорил так. «Ну — вы слышали, граждане, сейчас, как знаменитый артист, Потап Петрович со свойственным ему мастерством прочитал вам скупого рыцаря. Рыцарь говорил, что резвые нимфы сбегутся к нему и прочее. Предупреждаю вас, дорогие граждане, что ничего этого с вами не будет». «Никакие нимфы к вам не сбегутся, и музы ему да не принесут, и чертогов он никаких не воздвигнет». И вообще он говорил чепуху. Кончилось со скупым рыцарем очень худо, он помер от удара, так и не увидев ни нимф, ни муз. «И с вами будет тоже!» «Очень нехорошо, если валюты не сдадите!» И тут свет в лампах превратился в тяжелый, красный, и во всех углах зловеще закричали рупоры «Сдавайте валюту!»